Можно сказать, что пороки ждут нас на жизненном пути, как хозяева постоялых дворов, у которых приходится поочерёдно останавливаться. И я не думаю, чтобы опыт помог нам их избежать, даже если бы нам было дано пройти этот путь вторично. Когда пороки покидают нас, мы стараемся уверить себя, что это мы. покинули их. Болезни души также возвращаются к нам, как и болезни тела. То, что мы принимаем за выздоровление, обычно оказывается либо кратковременным облегчением старого недуга, либо началом нового. Пороки души похожи на раны тела. Как бы старательно их ни лечили, они всё равно оставляют рубцы и в любую минуту могут открыться снова. Всецело предаться одному пороку нам обычно мешает лишь то, что у нас их несколько. Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним. Есть люди в дурные дела которых невозможно поверить, пока не убедишься собственными глазами. Однако нет таких людей и дурным делам, которых стоило бы удивляться после того, как мы в них уже убедились. Мы порой восхваляем доблесть одного человека, чтобы унизить другого. Так, например, люди меньше превозносили бы принца Конде Если бы не хотели опорочить маршала Тюренна, и наоборот, желание прославить ловким человеком нередко мешает стать ловким в действительности. Добродетель не достигала бы таких высот, если бы ей в пути не помогала счастливее.